Глава восьмая В комнате Вальдемара царил полумрак. Раздвинув плотные шторы, впустила в спальню солнечный свет и, вздохнув, уточнила. «Чуча, ты мне объяснить ничего не хочешь?» Твое поведение вызывает немало вопросов. Например, почему ты периодически что-то скрываешь от Фарамира, который довольно лояльно относится и к тебе, и ко мне? И хочет помочь. Лиза, все очень сложно. Мыш сел на край стола и скрестил руки на груди. Поверь, правитель не так прост, как хочет казаться. А еще от него можно ожидать чего угодно. Не такой он уж и душка, как ты думаешь. Ты о чем? Понимаешь? Фарамир Гаюскаэль и Вальдемар — дальние родственники по мужской линии. «Ого!» — присвистнула, прикидывая, чем это может грозить. «Получается, в обоих течет королевская кровь?» У прежнего правителя нашего мира, к сожалению, не было прямых наследников. И на трон по родственным связям нашлось Два претендента. Чувствуфус пристально посмотрел на меня, давая додумать самой. — Ты хочешь сказать? — изумленно протянула я, побоявшись высказать свою догадку. — Да, — мышь кивнул, — Вальдемар — сильнейший маг нашего мира. И по всем канонам именно он должен был стать верховным правителем. Но мой князь слишком далек от власти. Он сразу отказался от всех притязаний и занял должность главного мага. Таким образом, Вальдемар всегда был под присмотром Фарамира, который прекрасно понимал, что если князь Делеви заявит о своем решении возглавить этот мир, его поддержат многие рода. «Ведь все хотят видеть над собой сильного мага». «Ничего себе!» «Да», — мышь вздохнул. «Понимаешь, они так или иначе соперники». Правитель всегда мечтал заполучить древние книги рода Делеви, понимая, что в них скрыта сила Вальдемара. «А сейчас, когда в жизни князя появилась ты...» Фарамир осознал, что его главный маг вышел на другой уровень и смог подчинить себе межмировое пространство. Правитель этого испугался и пытается понять, чего ожидать. Поэтому лучше при нем ничего не говорить и вообще. Притворяться, будто не понимаешь, о чем идет речь. — Да я и так не понимаю. Пока Вальдемар не восстановит свои силы, нам надо быть очень осторожными. — Почему ты мне об этом не рассказал раньше? — поинтересовалась я. — Потому что думал, ты действительно попала сюда случайно. Твои постоянные заверения, что ты не княжна, даже меня убедили в том, что произошла нелепая случайность. Но теперь я точно уверен, что нет никакой ошибки. В смысле? Ну, раз родовой перстень тебя принял, значит, ты настоящая невеста Вальдемара. Я замерла. В голове мелькнули воспоминания. Ни одна из девушек ему не подошла. Ни одну магический родовой перстень не принял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 Потом перед глазами возникла довольная морда мыша и фраза, на которую я особо внимания не обратила. «Ошибки нет, ты действительно предназначена Вальдемару и останешься с нами навсегда». Теперь пазл сложился, и стало понятно изумление Фарамира при виде обручального кольца. «Ты, ты, ты!» Я не могла подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение. Мохнатый, крылатый интриган! Почему мне ничего не сказал? Как не сказал? Как? Мышь затрепетал крыльями. Я же сказал, что ты теперь с нами останешься навсегда. Ты ничего не ответила, значит, согласилась. «Да я даже внимания не обратила! А если бы это кольцо меня сожгло, почему не предупредил?» «Ты же сама натянула его на свой палец! Я и слова промолвить не успел!» Крылатик надулся. «Знаешь, тебе не в чем меня винить!» Сев на постель, попыталась стащить кольцо с руки, но оно словно слилось с моей кожей. «Вот сегодня утром я сказал, что родовая магия взяла тебя под защиту. Ты сама невнимательная, а бедный несчастный Чустафос во всем виноват». Вздохнув, поняла, что фамильяр прав. «Прости», — буркнула я, а потом подняла взгляд на мыша и, прищурившись, уточнила. — Так ты же сказал, что родовой перстень находится в личной княжеской сокровищнице, и доступ туда есть только у Вальдемара. — Я соврал! — завопил мышь и отскочил подальше. — А что ты предполагала? Неужели мне надо было рассказать все семейные секреты первой встречной? А если бы ты оказалась аферисткой? — заорала я. — Сил моих больше нет. — Когда же все это закончится? Подскочив, схватила Вальдемара и стала трясти. — Хватит дрыхнуть! Сил моих больше нет! Родственник — королевская особа, фамильяр — мышь интриган соседи — сексуальные маньяки, а ты — в виде красивой мебели. Наворотил дел и ушел в глубокий сон. — Достали! — Сейчас же просыпайся, а то я я... «Уйду жить к Фарамиру!» — выпалила угрозу, которую смогла придумать. Вальдемар внезапно открыл глаза и уставился на меня. Ойкнув, отскочила в сторону и прижала ладони к груди. «Вальдемар!» — мышь бросился к хозяину и повис у него на шее. «Очнулся, родненький!» Мужчина несколько раз моргнул, будто пытаясь вернуть себе четкость картинки. Потом тряхнул головой и хрипло выдал. «Чустафус, ты меня сейчас задушишь!» Мышь взмахнул крыльями, завис на уровне глаз хозяина и почтительно поклонился. «Князь с возвращением!» Что произошло? Мужчина провел ладонями по лицу Потеряно оглянулся, а, заметив меня, встрепенулся. — Вы кто? — И что тут делаете? Чувствуфа собернулся на меня, потом, чуть прищурившись, снова посмотрел на князя и выпалил. — Она невеста. — Чья? — послышался странный вопрос. — Ну, не моя же. — Вальдемар, ты это... Чуча нервно дернул крыльями. — Присмотри, что ли. Уж пора возвращаться в реальную жизнь ко мне, Лизе, своим обязанностям в конце концов. — Я эту девушку вижу в первый раз, — последовал ответ. — Так правильно, — вздохнул мышь. — Это твоя суженая. Ты вытащил ее из другого мира, а потом переродился и получил магическое истощение. «Это Лиза! Наша Лиза!» Князь мотнул головой и выдал. «Ты опять взялся за старое? Неужели ты еще сам не понял, что сводник из тебя никакой? А вы, милая девушка, повелись на его сладкие речи о том, что можете стать хозяйкой этого дома, так вынужден вас огорчить. Я женюсь только на то, что предназначено мне самой судьбой. — Не тратьте время ни свое, ни моё. Чустафус занервничал и обернулся на меня. Его круглые глаза были наполнены неподдельной паникой. — Сейчас разберемся, — прошептала я, чувствую себя участницей какого-то дурацкого спектакля. Чустафус взлетел под потолок, а потом, рухнув на постель, рыдая, запричитал. «Горе мне, горе несчастному! Не уберег я князя, а еще родовой фамильяр! Стыд и позор мне!» Мужчина недоуменно смотрел то на меня, то на мышь и был совершенно растерян. Понимая, что театральное выступление Чустафаса надо прекратить, просто подошла и взяла его в руки, а затем направилась к двери. «Эй!» — воскликнул фамильяр, в голосе которого пропали истерические нотки. «Ты что это делаешь? Ты что надумала, Лиза? Отпусти меня! Эй! Ты еще пожалеешь! Елизавета!» Распахнув дверь, осторожно за порогом отпустила фамильяра и строго сказала. «Иди погуляй, а мы пока с Вальдемаром поговорим». «Без меня?» Да, рявкнул я и добавила, — Чустофус, я запрещаю тебе входить в княжеские покои. Мышь надулся, взлетел и закричал: Ты мне не можешь приказывать! А потом рванул вперед, надеясь доказать свои слова. Но в гневе крылатик забыл о том, что родовая магия взяла меня под свое покровительство и влетел в невидимую стену, отскочив от нее словно резиновый шарик от стенки. «Лиза!» — тут же послышался возмущенный голос фамильяра. «Да как ты можешь?» «Чуча, не обижайся, но нам с князем действительно лучше поговорить наедине». А затем я закрыла дверь. Бум-бах-тыдыщ! Раздались странные звуки. А потом послышалось: «Лиза, немедленно пусти меня!» Не обращая внимания на вопли мыша из-за двери, подошла к мужчине, который с недоумением смотрел на меня и присела на краешек кровати. «Меня зовут Елизавета, и можно просто Лиза». «Вальдемар де Леви», — пробормотал мужчина, а потом уточнил. «Как вам удалось выставить моего фамильяра за дверь?» В ответ просто протянула руку с кольцом. Князь некоторое время молча смотрел на него, а потом поднял изумленный взгляд на меня и выдохнул. «Но как?» «Вот так!» — пожала плечами. Разговор нам предстоит весьма нелегкий. «Что вы помните?» Вальдемар нахмурился, а потом задумчиво промолвил. «Мне удалось построить новую формулу поиска, и я запустил заклинание. Но что-то пошло не так. Магический резерв опустел в один миг, а дальше не помню. Елизавета, вы можете рассказать, что произошло?» «Ситуация складывается так...» Я вкратце объяснила, как очутилась в этом мире и что было дальше. Вальдемар слушал меня не перебивая, лишь иногда темные брови взлетали вверх. Но в какой-то момент он уточнил: "Вы с Чустофусом сами отмыли замок и организовали прием". "Да". "Вы обладаете магией?". "Нет". "Но как?". В мужском голосе проскользнуло неверие. «Обыкновенно, руками!» — рыкнула я. «Это было непросто. Ушло много дней, но нам удалось навести порядок. А потом был прием, на который явился правитель Фарамир». Бах! Бух! Упертый мышь не оставлял попыток открыть дверь. «Не обращайте внимания!» — махнула я. «Скоро успокоится». «И что было дальше?» Когда рассказала о нашем разговоре с Фарамиром, Вальдемар улыбнулся. «Я всегда знал, что могу на него рассчитывать в трудную минуту». «У чувству, на этот счет, другое мнение». «Да?» «Да», — кивнула в ответ. «Он не доверяет правителю и не рассказал о том, что кольцо защитило меня от князя Марье». А этот ловелас при чем тут? Да и вообще. А как родовое украшение оказалось на вашей руке? — Я могу в любой момент его вернуть, — протянула ладонь. Только помогите снять. — Нет, — цокнул Вальдемар и, окинув меня заинтересованным взглядом, промолвил. — Сначала надо во всем разобраться. — Так как перстень оказался у вас? все началось со странного сна, который как-то перетек в реальность вздохнула я и рассказала князю как все произошло. мужчина молча выслушал меня, а потом уточнил такой сон был единожды нет качнула головой вы периодически являлись ко мне во снах и иногда мы с вами даже разговаривали о чем Ну, например, вы мне сказали, что нужно слушаться Чустафуса, потому что он много знает. А еще было нечто необычное. Однажды вы очнулись на мгновение, улыбнулись, а потом вновь впали в странное коматозное состояние. Вальдемар провел ладонью по лицу и выдохнул. Не может быть, я сам с подобным никогда не сталкивался. «Только читал». «Вы о чем?» — осторожно поинтересовалась у мужчины. «Надо сначала во всем разобраться», — послышалось в ответ. Князь пристально посмотрел на меня и уточнил. «Сколько времени я провел в бессознательном состоянии?» «Точно сказать не могу. С момента моего появления в этом мире прошло несколько недель. Ладно, разберемся». Сейчас мне необходимо принять ванную и перекусить. Я так понимаю, Фарамир, прислал помощниц? — Да, — кивнула в ответ. — Они готовят обед. — Пусть накрывают на стол. В голосе Вальдемара послышались повелительные нотки. Мужчина встал с кровати и направился к шкафу. Я проследила за ним взглядом. У меня было немало вопросов, но, видимо, отвечать на них князь. Не собирался. Бац-ты-дыщ-тух! Чувству Фус вновь дало себе знать. «Ты можешь войти», — произнес Вальдемар, доставая из деревянного гардероба халаты какие-то вещи. Мышь, впорхнув дверь и замерев, около меня прошипел. «Я никогда тебе этого не прощу, неблагодарная!» «Я так старался, так помогал, так переживал, а ты меня за дверь!» Чёстафос. Услышав свое имя из уст князя, фамильяр замер, медленно повернулся и заискивающе улыбнулся. «Я рад, что мой господин к нам вернулся. Будь добр разговаривать с княжной Елизаветой, в соответствии с ее статусом. Теперь ты служишь ей так же, как и мне. Госпожа!» Фамильяр сморщился и склонил голову, сверкнув черными глазами. «Вальдемар, поверьте, это лишнее!» поспешила заверить я. «Если честно, я надеялась, что вы, когда очнетесь, поможете мне вернуться домой». Князь замер и качнул головой. Это исключено. Почему? Потому что вы моя невеста. Моргнув несколько раз, чтобы осознать услышанное, растерянно произнесла. Но вы меня совершенно не знаете. Как все произошло, не помните. Да и вообще, может, все случившееся ошибка. Вас приняла родовая магия. Отреагировало мое подсознание. Значит, поисковое заклинание сработало верно. Но, Елизавета, я понимаю, что вам все странно и непонятно. Признаться честно для меня тоже. Прошу дать мне время прийти в себя и во всем разобраться. И тогда я смогу ответить на ваши многочисленные вопросы. А сейчас... Вы не могли бы взять на себя обязанности хозяйки дома и передать мой приказ служанкам? — Да, конечно, — вздохнула я, понимая, что мужчина прав, и ему действительно нужно вникнуть в ситуацию. — Кстати, стражники прибыли за Марье, — внезапно сообщил мышь. — А что там за история с этим лавеласом? — поинтересовался князь. — Прежде чем я успела хоть что-то ответить, Чустафос подлетел к Вальдемару и, наклонившись к уху, что-то зашептал. Князь все это время смотрел на меня, и я видела, как в его глазах меняются эмоции. Изумление, легкое удивление, сердитость, недоумение, а затем откровенная ярость. Я убью этого наглеца. Мужчина решительно шагнул к двери. «Не надо!» — автоматически преградила ему путь. «Этот глупец и так сам себя наказал!» «А вот это, милая княжна, решать не вам!» Вальдемар просто подвинул меня в сторону и спешно покинул спальню. «Что ты ему сказал?» — взревела я. «Правду!» «Зачем?» «Как зачем?» Ты сама не видишь, что наш князь Ку — ку-ку. Мышь повертел когтистым пальцем у виска. Он явно не в себе. И надо бы его побыстрее вернуть к чувствам. Так что пусть знает. Что знает? Что мерзкий Марье едва не опозорил славный род Деливи проявил неуважение к княжине, решив надругаться над ней прямо в родовом имении. «Чуча — Чуча! — невольно воскликнула я и, подхватив длинный подол платья, рванула вслед за князем, искренне надеясь, что смогу уладить конфликт. — Лиза, не смей вмешиваться! Это не женское дело! — послышался возмущенный крик Чустафуса. «Ты, зараза!» — выпалила в ответ, спешно перепрыгивая через ступеньки. «Ты понимаешь, как сейчас подставил князя?» «В смысле?» На секунду замерла и выдала. «Марье без движения! Вальдемар накинется на него и, не дай бог, покалечит! А теперь представь, какой козырь получит Фарамир! Если, конечно, ты прав!» «Ой!» Фамильяр метнулся в гостиную. «Надо его остановить!» Когда я спустилась, Марье уже не было, зато разъяренный Вальдемар метался по комнате и причитал. «Не успел, не успел, а зря! Стражи поторопились забрать мерзавца!» «Может, все и к лучшему», — заметила я. Правитель Фарамир обещал его сам наказать. Мужчина замер, окинув меня пристальным взглядом, и выдохнул. «Княжна, вы из другого мира, и не понимаете всей серьезности оскорбления, которое нанес Марье. Вам многое предстоит узнать и выучить». А потом направился к лестнице. Замерев на первой ступеньке, он устало произнес Чустафус, проконтролируй, чтобы стол к обеду поспешили накрыть. А сам стал быстро подниматься наверх. Мышь проводил хозяина пристальным взглядом, а потом недовольно вздохнул. Лиза, проконтролируй все, а мне с князем надо пообщаться наедине. И прежде чем я успела хоть что-то сказать, помчался наверх пожав плечами, отправилась на кухню. Мариса, выслушав пожелания хозяина дома, согласно закивала головой и сказала, что вскоре все будет готово. Я предложила помощь, но тут же получила заверение, что справятся без меня. Не зная, чем заняться, решила подняться в свою комнату. Но едва зашла в нее, услышала голоса. Дверь между спальнями была приоткрыта. Конечно, надо было бы ее закрыть. Но любопытство оказалось сильнее меня. Я пошла к порогу и замерла. Через щель было видно князя, который сидел на кровати и зависшего напротив него фырчащего чувства вкуса. «Что происходит?» — интересовался мышь. — Если бы я сам знал, — ответил мужчина. — Я объяснить случившееся не могу, и это пугает. Сам подумай, мой магический потенциал огромен. И как в одно мгновение внутренний резерв мог опустить? — Переизбыток сил? — Да, но я всегда контролирую свою работу. Князь провел рукой по лицу. — Но с этим разберусь. А вот с девушкой... Что с девушкой? Чустав уселся на край стола. Елизавета, вроде отрицать очевидную глупость, мою невесту приняла родовая магия, а ее обмануть нельзя. елиза действительно та, кого я так упорно искал много лет. Только вот... Что? Фамильяр демонстративно сложил лапки на груди. «Что не так?» Я смотрю на нее, и в душе пустота. Понимаешь, это неправильно. В моем представлении встреча с суженой должна напоминать яркую ослепительную вспышку, которая превратит мою жизнь в праздник. А тут я абсолютно ничего не почувствовал. Мое сердце молчит. «Вальдемуар!» — простонал фамильяр. Князь встал и подошел к окну. Замерев, он вздохнул и промолвил. «Знаешь, для чего я затеял поиски с «Моему господину захотелось найти настоящее счастье?» «Нет», — мужчина обернулся, и на его лице промелькнула гримаса боли. Наверное, пришло время признаться. «В чем? Я чего-то не знаю?» Мышь встрепенулся. «Моя семья — одна из самых древних. Из поколения в поколение в ней придерживались правильных традиций. Браки заключались исключительно по договоренности и рассматривались лишь как цель усилить власть и увеличить богатство. Чаще всего, несмотря на кровные узы, священным союзом связывались дальние родственники. И это привело к тому, что многочисленный род стал вымирать. Появились слухи о проклятии, которые с каждым годом обрастали все новыми подробностями. «Все это глупости!» — мышь махнул лапкой. «Что только не выдумают чудаки!» Я с детства слышал, что единственный наследник мужского пола, что моя цель как можно раньше создать семью, ведь будущее рода зависит от меня. Но мне были ближе точные науки, магии и древние знания. Я поставил себе цель выяснить, что же происходит на самом деле. Потребовалось немало времени и много сил, чтобы добраться до сути проблемы. Дети перестали рождаться, потому что в семье перестала появляться новая кровь, дающая жизненную силу. — Что? — фамильяр забегал по столу. — Как это так? Почему никто из моих предков не понял этого? Как? Я ведь тоже не почувствовал угасания жизненных сил. Процесс незаметный, медленный и почти необратимый. «Единственный способ остановить это — заключить брак с девушкой из другой семьи. Но родовая магия...» «Она принимает только тех, в ком есть кровь рода или суженую», — задумчиво промолвил фамильяр. «Да», — мужчина кивнул. «И тогда я приступил к поискам. Родители, узнав об этом, заявили, что постороннюю девицу...» никогда не примет родовая магия, и стали подыскивать будущую партию для меня и сестры. «Князь!» — мышь приложил лапку к рту, — «только не говори!» «Да, это я рассказал Леонели о своих подозрениях, и накануне помолвки сестра сбежала. Остальное ты и сам знаешь». Старший Делеви тогда был в ярости и вычеркнул дочь семейного древа, отказавшись от нее. После смерти родителей я пытался найти сестру, но не смог. Поисковые заклинания результата не давали. Если честно, я уже смирился с тем, что ее нет в живых. Но сейчас у меня появилась надежда, что, возможно, сестра в одном из других миров Раз двери между ними все-таки можно открыть. Работы предстоит немало. — А что с Елизаветой? — фамильяр пристально уставился на князя. — Она предназначена судьбой. — Не знаю, — послышалось в ответ. — Действительно, насмешка судьбы. Я всегда хотел встретить суженую, чтобы любить и быть любимым. Потратил годы, нашел Ту самую. Только вот о любви даже речи не идет. Я ведь все себе представлял совсем не так. Хотя, может, надо присмотреться и получше узнать ее. Вальдемар, ты действительно ничего не помнишь? Только обрывки, признался мужчина и напомнил. Чустафус, ты мой фамильяр, и да... Я когда-то дал тебе разрешение обращаться ко мне без должного этикета. Но хочу напомнить, что при посторонних ты не должен допускать вольностей. Посторонних? Мыш взлетел повыше и ткнул пальцем в лоб мужчины. Это Лиза посторонняя. Между прочим, она твоя невеста, если что. Знаю, но она чужая. Знаешь что, фамильяр вздохнул. Если потеряешь эту женщину, будешь крупным дураком, потому что Лиза, Лиза такая, она такая, какая, усмехнулся мужчина. Необыкновенная. Вот, выпалил мышь, а затем выпорхнул из комнаты оставляя князя в полном недоумении.